Событие 47. -ое. Один плохой главнокомандующий лучше двух хороших. Наполеон. У настоящего генерала и мечты с лампасами. А вессалом подводный. У Федора Челенкова была не любовь к четвертым числам. Вечно с ним четвертого числа что-то обязательно случается. Даже уже привычка выработалась. Если есть возможность, то четвертого из дома не выходить. Получалось крайне редко. Летом сплошные игры и разъезды. Разве зимой, да и то обязательно придумает руководство «Спартака» сборы в Испании. Сегодня было 4 июня, и прямо сердце покалывало, предвещая неприятности. Сначала подумал, что что-то с командой может случиться. Сегодня должны из Киева приехать. Ехали поездом. Позавчера выиграли там у местных одноклубников с разгромным счетом 0-4. Два мяча на счету Соловьева. Все вроде бы хорошо. По реальной истории помнил, что… Точнее, не помнил. Никаких катастроф железнодорожных, в которых что-то случалось с командой «Динамо Москва». Почти успокоился и пошел с утра, как и обычно, на двор монастыря делать утреннюю гимнастику. Сильно не усердствовал, боялся, что опять швы разойдутся. Подрыгал ногами, поподтягивался немного и уже совсем было собрался подниматься в комнату, как во двор стали милиционеры заходить. Первым шел какой-то генерал. Штаны были с лампасами, горели прямо красным. Вовка стал задом пятиться, стараясь непонятному начальству на глаза не попадаться. Лучше бы вытянулся во фронт и глазами вращал от усердия, как заповедовал прусский король Фридрих II, известный также по прозвищу Старый Фриц. А так был замечен и, к тому же, наверное, не совсем правильно себя вел с точки зрения генерала. Тот остановился, повернулся к Фомину и головой мотнул, мол, кто таков твою налево, чьих будешь? И опять Фомин себя неправильно повел, остановился и стоял ничего не предпринимая. Генерал это стало раздражать, и он повернулся к сопровождающим. Это кто? Он что, не мой? Разрешите доложить товарищ комиссар милиции третьего ранга. Пришлось выходить вперед, Мироночу. Докладывай. И продолжает на вовку пялиться, как на жирафу какую. Это Динамовец Владимир Фомин в настоящее время работает тренером молодежного состава команды Динамо Москва по футболу. Тренером? А здесь тогда он что делает? Он офицер? Молодо, больно выглядит. Вовка оторопел. Ну ни хрена себе. Это что же сейчас будет? А сейчас было ничего хорошего. Блин, четвертое число. Никак нет, товарищ генерал. Он не милиционер, ему всего 16 лет. Пояснил, покачивая головой Вовки комендант: Типа: Ну какого хрена ты тут нарисовался? Шестнадцать! Мать вашу! Что тут у вас творится? Это общежитие высшей школы милиции. А устроили детский сад. Выселить немедленно! И довольный, что нашел нарушение, пошел в монастырь женский. Делегация из полковников и подполковников следом потрусила. Вовка остался в майке и спортивных штанах стоять на улице. Соображал. Вспомнил, что в милиции нет генералов, там комиссары всяких разных рангов. Так хрен, блин, редьки не слаще? Сейчас дергаться уже поздно. Конечно, можно позвонить Аполлонову, да даже нужно, наверное, но... Но стоит подумать о последствиях. Аркадий Николаевич сейчас для милиции никто, наоборот, его как бы сняли. Он сейчас председатель комитета по физической культуре и спорту. И что? Какое дело этому генералу до спортсменов? А может, это вообще заход против генерал-полковника? Челенков в этих послевоенных реалиях не в зуб ногой, но в газетах клеймят космополитов. Со дня на день начнется гонение на генетику, если память не изменяет. Потом еще дело врачей и вообще наезд на всех евреев. Антифашистский комитет разгонит и пересажают, а то и расстреляют. Сложные времена и сейчас не хватало еще подставить Аркадия Николаевича. «А где жить?» «Стоп! А где живет Яшин?» Он ведь служит в МВД. Какая-то казарма или другое общежитие. Даже и не спросил ни разу, а ведь полгода уже почти тренирует. Ну чего уже теперь? Поживет вместе с Яшиным. Стоп. Хрен, он, блин, редьки не слаще. Яшин — милиционер. А товарищ Фомин — никто. Вот же влип. Но чего четвертого числа дома не сиделось? Знал же, сто раз перепроверено. Четвертого числа случаются неприятности, и их лучше всего. Переживать лежа на кровати или диване. Нет, выперся.